Глава двенадцатая. Кошмарная ночь. Над деревней нависла луна, огромная и загадочная. В такую лунную ночь всегда что-нибудь случается. Почти все жители деревни рано укладывались спать, потому что с утра начинался сенокуз. Но кое-кто в деревне Козявкине не спал. Например, тетя Мотя и ее подружка Степанида. Они ходили кругами вокруг гостиницы «Волосатая корова» и ждали, когда покажется профессор Пыхтелкин и его друзья. «Интересно, подействует ли наш отвар или не подействует?» — нервничала Степанида. «А как он должен подействовать?» — спросила тетя Мотя. «Он, ты жених, твой профессор Пахтелкин, должен влюбиться в тебя без памяти и сразу начать ухаживать», — пояснила подруга. «Только бы он влюбился в меня, я уж сама за ним ухаживала бы каждый день», — волновалась Матильда. «Хорошо бы вам сегодня вечером погулять?» — фантазировала Степанида. «Я знаю, что ночные прогулки хорошо действуют на влюблённых. Если наше зелье приворотное подействует...» то он обязательно тебя пригласит прогуляться в парк или к речке. Задумчиво произнесла Степанида. Только нужно, чтобы вы непременно вдвоём гуляли, потому что так романтичнее. Я вот тут пирожков с мясом напекла. Это отвлечёт карандаша и самоделкина. Пока они будут угощаться моими пирожками, ты хватай профессора и веди его гулять. А вдруг они пирожки с мясом не едят? Засомневалась Матильда. «Вдруг они с картошкой любят или с вареньем?» «Да не пусть ты!» — Отмахнулся от подруги Степанида. «У меня кроме пирожков про запас еще одно средство есть. Как их отвлечь от профессора?» «Я им скажу, что гадать умею. И обману их, что смогу по картам узнать, где нечистая сила в нашей деревне прячется. Обману их, а ты времени даром не теряй». «Хорошо». Главное это чтобы Пыхтелкин влюбился в меня, мечтательно произнесла тётя Мотя. Пока подружки думали, догадались, влюбится профессор Пыхтелкин в тётю Мотю или не влюбится. Поблизости от гостиницы прохаживался агроном одуванчиков с верной козой Дуськой. Но «Ну, Дуська, готовься, стращал он козу. «Сегодня ночью нам предстоит операция по поимке разбойников. Главное, не упустить их из виду». «Я о преступниках много читал. Они умеют путать следы, сбивать погоню с толку и маскироваться», — сказал Адуванчиков и внимательно посмотрел на свою на тренированную козу. «Главное, чтобы они тебя со следа не сбили». Почесал левое ухо честный сыщик. «Я тебя знаю». Если ты где-нибудь помидоры или сахар учуешь, то обязательно от меня удерёшь Бе! <с> <с> Ответила ему Дуська. Что бекаешь?» — Строго спросил Гриша Адуванчиков. Думаешь, я забыл, как ты мне в прошлый раз слежку испортила, когда мы воровы слеживали? Я по его следу три дня шел. Жаловался сыщик сам себе. И когда почти уже догнал, ты козлиная морда, учуяла где-то помидоры. И рванула этим дурацким овощам. Целый час меня по газонам за собой таскала. Я никак освободиться не мог, потому что в поводке твоём запутался.